В последующие дни Тахи продолжала объяснять Дориану и иерархию Гарема. По воле пророка принцу позволено иметь четырех жен, однако он всегда может развестись и снова жениться, а ограничивать себя в числе наложниц вовсе не должен. Жены, с которыми он развелся, но которые родили ему детей, по-прежнему жили в Зинане. За этими стенами собралось почти 50 женщин, 50 красивых, скучающих, раздражительных женщин, которым нечем было заполнить длинные дни, кроме интриг, вражды и ревнивых замыслов. Это было сложное сообщество, изобилующее бесчисленными подводными течениями и затаенными угрозами. Всем этим правил Куш. Его милость или немилость определяли счастье и благополучие обитателей Зинана. Следующими по значимости были четыре законные жены по страшинству. Затем шла очередная любимица принца. Но обычно это бывало совсем еще девочка, только становящаяся женщиной, и ее звезда скоро заходила. Еще ниже стояли прежние жены, и, наконец, наложницы, ссорящиеся, дерущиеся и интригующие, чтобы подняться в этой пирамиде повыше. «Важно, чтобы ты понимал все это, Алямхара. Важно для нас обоих. Я всего лишь бедная старая нянька, я мало что могу сделать, чтобы защититься, и никто меня не хватит». «Ты собираешься уйти?» – с тревогой спросил Дориан. За короткое время, проведенное вместе, он полюбил Тахи, и расставание с ней испугало его. «Я буду скучать без тебя!» «Я никуда не уйду, малыш», – быстро заверила она. «Но и здесь в Зина не умирают, особенно те незначительные люди, которые не нравятся тем, кто выше их. Не волнуйся, я тебя защищу! Решительно сказал Дориан и обнял ее. «Под твоей защитой я чувствую себя в безопасности». Она не позволила себе улыбнуться. «Но мы не знаем, каково твое положение. Кажется, принц к тебе милостлив, но пока уверенности нет. Почему он позволил Кушу закрыть нас, как животных в клетке? Почему не посылает за тобой? Может, он о тебе забыл?» Она вздохнула и тоже обняла его. «Может, Куш не знает, как с нами обращаться?» – предположил Дориан. «Может быть», – согласилась она. «Поэтому нужно ждать и быть осторожным, Алямхара, очень осторожным». Время шло, и волнение вызванное их прибытием, улеглось. Никто больше не глазел на них через решетку. Детям под предводительством Заяна Альдина наскучило выкрикивать оскорбления под окнами. И они находили более интересные занятия. С каждым днем заключение все сильнее раздражало Дориана. Когда он слышал крики и радостный смех других детей, играющих в саду, или их шаги во дворе за пределами его скромного жилища, он бросался к окнам, чтобы посмотреть, но это только усугубляло его одиночество и ощущение отъединенности. Дориан чувствовал себя узником, точно как в камере на острове, где Аля посадил его на цепь. Однажды утром, когда жемчужный свет нового дня начал просачиваться сквозь высокие окна, он голый лежал на тюфяке и грыз жесткий стебель сахарного тростника. Услышав чье-то пение в саду, он замер. Голос был милый, девичий, хотя слова все время повторялись и не имели никакого смысла. Какая-то детская песенка о плодах инжира и голодной обезьянке. Дориан лежал, слушая, вытягивая сладкий сок и выплевывая жесткие волокна. Неожиданно послышалось визгливое бормотание обезьяны, которое ни с чем не спутаешь. Певица смолкла и серебристо рассмеялась. Эти звуки заинтриговали Дориана. Он встал и подошел к окну. Выглянув в сад, он увидел маленькую девочку одиноко сидящую на берегу водоема с лотосом. Она сидела спиной к нему. Ее волосы свисали темным, почти непроницаемо черным покрывалом с серебристыми нитями в густых прядях. Дориан никогда такого не видел и был очарован. На девочке было зеленое платье-рубашка с вышивкой. Оно оставляло обнаженным коричневые руки и мешковатые белые хлопчатобумажные штаны. Ноги она подобрала под себя – И Дориан увидел, что ее маленькие ступни выкрашены ярко рыжей хной. Девочка держала в руке засахаренный инжир. А перед ней в траве на задних лапах стояла маленькая обезьянка и приплясывала. Всякий раз, когда девочка делала знак рукой, обезьянка начинала болтать и делала круг. Девочка радостно смеялась. Наконец она протянула свасть и призвала. «Иди ко мне, шайтанка!» Обезьянка прыгнула ей на плечо и взяла из ее пальцев плод, Сунула в защечный мешочек и принялась тонкими черными пальцами рыться в волосах девочки. Как будто искала блох. Девочка погладила ее пушистый белый живот и снова запела. Неожиданно обезьянка подняла голову и увидела в окне Дориана. Она завизжала, соскочила с плеча девочки и метнулась вверх по стене. Уцепившись за подоконник, она просунула руку сквозь оконную решетку ладонью вверх, как нищий попрошайка и попыталась выклинчать у Дориана стебель сахарного тростника. Дориан рассмеялся, обезьянка оскалила зубы, закивала головой и попробовала вырвать стебель из его руки, что-то бормоча и строя гримасы. Девочка повернулась и посмотрела наверх. «Заставь ее делать фокусы», – сказала она. «Ничего не давай, пока не сделает». Дориан увидел, что у нее забавное обезьяня мордочка и огромные глаза цвета девонского меда, когда на болотах цветет вереск. «Сделай рукой вот так!» Она показала, и по ее знаку обезьянка перекувыркнулась обратно. «Заставь ее сделать так три раза!» Девочка хлопнула ладонями. «Шайтанка должна сделать так три раза!» После третьего сальто Дориан отдал обезьянке стебель. Обезьянка схватила его и на четвереньках побежала по лужайке, задрав хвост, и взлетела высоко на ветки большого тамаринда. Там она села и принялась жевать. Сладкий сок капал с ее губ. «Я знаю, кто ты», — серьезно сказала девочка, глядя на Дориана огромными глазами. «Кто же я?» «Ты Алямхара. Неверный». До сих пор Дориану было все равно, как его называют, но сейчас это ему не понравилось. «Мое настоящее имя — Дориан, но ты можешь звать меня Дори, как мой брат». «Доли?» Она попробовала произнести это, но не смогла справиться с «Р». «Странное имя, но пусть я буду называть тебя Доулей». «А как тебя зовут?» — спросил он. «Ясмини», — ответила она. «Это значит цветок жасмина». Она встала и подошла поближе, серьезно глядя на него. «У тебя действительно рыжие волосы. Я думала, меня обманывают». Она склонила голову на бок. «Очень красиво». Вот бы потрогать. «Не получится», — коротко ответил он. Но она не обиделась. «Мне тебя очень жалко», — сказала она. «Почему?» Он растерялся. «Потому что Заян говорит, что ты неверный, ты не будешь обрезан и не сможешь попасть в райский сад». «У нас есть свой сад», — высокомерно сказал Дориан. Обсуждение таких проблем его слегка тревожило. «А где он?» спросила Ясмини, и они опустились в долгое оживленное обсуждение двух Раев. — Наш Рай называется Джанат, — сказала она. Аллах сказал, я приготовил для своих праведных слуг то, чего не видели ничьи глаза и не слышали ничьи уши, то, чего не может себе представить ум человека. Дориан молча обдумал это и не смог найти достойный ответ, поэтому заговорил о том, что лучше знал. У моего отца в Англии 50 лошадей, а сколько у твоего отца?» После этого Ясмине приходила каждое утро и приносила с собой шайтанку. Она сидела под окном Дориана с обезьянкой на плече и с горящими глазами слушала, как Дориан пытался объяснить ей, что такое лед и как падает с неба снег, почему у англичан всего одна жена. И почему у некоторых волосы цвета золотых браслетов на ее лодыжках, или рыжие, как у него, как девушки завивают волосы нагретым железом, а мужчины бреют головы и надевают парики. Рассказывал о цвете и покрое женских платьев, и объяснял, почему английские дамы не носят штаны, как ясмини, а ходят под юбками голые. «Это невежество», — решительно объявила она. «А правда ли, что, как говорит заян вы едите мясо свиней?» «У жареной свинины хрустящая корочка», — ответил Дориан, чтобы потрясти ее. «Она хрустит на зубах!» Она еще шире распахнула глаза и притворилась, что ее вырвет. «Отвратительно! Неудивительно, что ты не попадешь с нами в рай!» «Мы не моемся по пять раз в день, как вы. Иногда мы не моемся всю зиму, слишком холодно сказал он с удовольствием. «Тогда вы должны вонять, как свиньи, которых едите!» Она ничего не знала о внешнем мире, но была настоящим знатоком дел Зинана. Она рассказала, что ее мать – одна из разведенных жен принца, но у нее есть два брата, и поэтому они по-прежнему в милости. «Если бы родилась только я, все было бы по-другому, потому что я всего-навсего девочка, а мой отец не любит дочерей». Она сказала это деловито, как нечто само собой разумеющееся, без тени жалости к себе. «Зато моя мать королевской крови, она племянница великого могола, а значит, я внучатая племянница самого императора», — гордо сказала она. «Значит, ты принцесса?» «Да, но только малая, не очень значительная». Ее откровенность обезоруживала. «Видел серебряные прядки в моих волосах. Она повернулась, чтобы он рассмотрел получше. «У моей мамы тоже есть такие, и у деда тоже. Это знак высокого происхождения». Когда она объясняла отношения с другими детьми, Дориан слушал ее внимательнее, чем Тахи. «Заян Альдин – мой сводный брат, но я его не люблю. Он толстый и вредный». Она задумчиво посмотрела на Дориана. «Правда, что отец усыновил тебя?» «Да, правда». «Тогда ты тоже мой брат. Думаю, ты мне нравишься больше, чем Заян. Хотя и ешь мясо свиньи. А я тебе нравлюсь, амхара Заян говорит, я похожа на шайтанку. И она погладила сидящую на ее плече обезьянку. «Ты тоже думаешь, что я похожа на обезьянку?» «Ну, по-моему, ты очень красивая», — галантно ответил Дориан. И когда я с Мини улыбнулась, понял, что это чистая правда». Мама говорит, что мой отец, принц, уехал в Маскат на встречу с моим дядей Калифом. «А когда он вернется?» Быстро спросил Дориан. Возможно, именно поэтому про них стахи забыли. Принца здесь нет, некому защищать их. «Он скоро вернется?» Мама говорит, что он может уехать надолго. На год или больше. я Ясминя склонила голову к плечу и стала разглядывать Дориана. «Ты...» «Если ты правда, мой брат, может, отец, когда вернется, возьмет тебя с собой на прогулке верхом и на соколину охоту. Я бы хотела быть мальчиком и поехать с вами». Она встала с края водоема с лотосами. «Сейчас мне пора. Куш не должен видеть меня здесь. Он всем запретил разговаривать с тобой. И если увидит меня, побьет». «Приходи завтра», — сказал Дориан, стараясь, чтобы это не звучало как мольба. «Может, приду» ответила она через плечо и побежала по лужайке, а шайтанка прыгала у ее ног. Когда Ясми не ушла, Дориан смотрел на небо, следил за полетом чаек над головой, прислушивался к шуму прибоя и отчаянно думал о бегстве. Он представлял себе, как выбирается через отверстие в крыше кухни, перелезает через наружную стену Зинана и находит на берегу маленькую лодку. «Но куда я в ней поплыву?» спрашивал он себя, и фантазия съеживалась и умирала. Придется ждать Тома, и он старался смириться с неизбежным.